Глава вторая. Барт, печка и бык. Гвен таскалась по деревне еще пару часов, пытаясь помочь. Вдове, муж которой в прошлом году погиб во время зимней рыбалки, но вдова, погрустив положенную неделю, уже, кажется, совсем утешилась и посвятила себя вязанию лучших в деревне носков, и даже пряжа у нее не путалась. Ну что ж такое? Маленькому сыну пекаря, который ходил без шапки, но оказалось, что он ее не потерял, а учится магии и проверяет, можно ли обогревать голову силой желания. На самом деле можно, но это слишком сложно для такого малыша. К сожалению, поняв свою ошибку, он тут же надел шапку и побежал дальше. Семье, которая вместе белила печь, но им нравилась совместная работа и помощь оказалась совсем не нужна и еще много-много похожих случаев. В конце концов, Гвен просто села на скрипучий снег. Мама всегда ухитрялась выискивать грусть, но деревня была большущая, а Гвен уже промерзла и устала. Обычно мама брала ее на руки, когда они так долго ходили, а тут взять было некому. Даже наоборот, самой приходилось нести сытого Ульвина, который спал в удобном глубоком кармане за пазухой. Мама часто повторяла, что надо слушать аниму. Она всегда приведет куда надо, но это оказалось совсем непросто. Гвен зажмурилась, растянулась на снегу и вообразила деревню, как один большой шар света, любви и спокойствия. Где-то тут должна быть прореха, темное пятнышко, которое надо устранить. Крупные снежинки надвигались на нее с темного неба и мягко оседали на лице, и от их прохладных прикосновений Гвен вдруг стало грустно. Отгонять грусть сил не было, Гвен на пару мгновений поддалась, окунулась в нее полностью, и это вдруг помогло. Видимо, грусть притягивается грусти, кто бы мог подумать. Гвен почувствовала, что ее куда-то тянет. Ощущение было ноющее и неудобное, но она послушалась его, выбралась из снега и пошла, стараясь, не очень-то радоваться, чтобы не спугнуть грусть. На той окраине деревни, куда она пришла, Гвен бывала редко. Здесь жило совсем мало детей, не с кем было играть. Она взошла на крыльцо дома, который показался ей самым интересным из-за неуловимого тянущего чувства изнутри и легкого запаха Гарри, просочившегося в открытую дверь. Гвен постучала, но никто не отозвался. «Эй!» Тихо позвала она, заглянув в дом. «Есть кто-нибудь?» «Да». Мальчик, сидевший за столом, уныло поднял голову, и Гвен его узнала. «Рыжик, сын Гончара. Я хотел еду папе с мамой приготовить. Они к бабушке ушли двор от снега чистить. Они мне не велятся самому печь топить, я еще маленький. Но я хотел... Я даже играть не пошел, я...» О, Гвен отлично понимала это сладкое чувство, желание восхитить и порадовать маму любой ценой. Хотя насчет того, что Рыжик не дорос иметь дело с огнем, родители вообще-то были правы. Ему, кажется, и пяти лет не исполнилось. Сердце у Гвен вспыхнуло от радости. Малыш выглядел действительно по-настоящему грустным. Ну еще бы, растопить печку и поставить в нее свое блюдо ему удалось, А вот дождаться, пока огонь догорит до углей, терпения не хватило. Вот его произведение и вспыхнуло в печке, как факел. Рыжик, к счастью, все же догадался залить пожар водой, но не сразу. Передняя стенка печи обуглилась, остатки кушанья дымившегося в котелке уже невозможно было опознать. — Они расстроятся, — выдавил Рыжик. — Я хотел их порадовать, а тут... — Не бойся, сейчас все поправим. — весело сказала Гвен и потерла руки, изо всех сил изображая, что понимает в печах, готовке и побелке. Гвен сосредоточенно прижала обе руки к почерневшей мокрой стенке печи. Поверхность нагрелась, в груди ухнула, и, открыв глаза, Гвен тихо зашипела. Она пожелала, чтобы стало идеально, но о цвете подумать не успела. Когда пытаешься вытолкнуть крупицы анимы из груди в руки, не всегда успеваешь продумать все как следует, и магия порой находит в твоей голове что-то такое, о чем ты и не подозревал. Печь стала нежно-розовой, с мягким переходом в оранжевый, будто край рассветного неба. Гвен прокашлялась. «Так и было задумано», — торопливо сказала она. «Я сделала еще лучше, чем было». Она боялась, что Рыжик только сильнее расстроится. Он ведь, скорее всего, просто хотел скрыть следы пожара. Но тот подошел и восхищенно тронул печь пальцем. «Ого, красиво!» — прошептал Рыжик. «Ни у кого такой печки нету!» Вдохновленная Гвен решила поменять запах Гарри в воздухе на запах цветов. Почему-то получился запах цветущего дуба. «Ну и ладно!» Со сгоревшей едой Гвен решила поступить так же, как утром с досками. Нельзя же позволять одной неудаче лишать тебя мужества. В этот раз все точно получится. Гвен обхватила почерневший плоский котелок и зажмурилась. Нужно просто развернуть время вспять, дело в то. Анима на это ушло больше, чем она думала. В груди заныло сильнее, но она продолжала держать котелок, пока то, что в нем тлело, Не вернулась к тому виду, в котором рыжик начал это готовить. Гвен запустила в котелок палец и облизала его. «М-м-м, Репа, мука, масло, сушеная рябина и черная соль. А это можно смешивать? Я мечтаю стать поваром, прошелестел рыжик, завороженно наблюдая за тем, что она делает. Мне нравится помогать маме готовить. Хотел придумать что-нибудь такое, что ее удивит. «Вот это ее точно удивит! А может, все-таки уберем репу и соль? Получится рябиновый пирог!» «А это не скучно?» — сомнением протянул Рыжик. «Мне хотелось чего-нибудь особенного!» Гвен всплеснула руками. «Как же трудно быть волшебницей! Неудивительно, что маме еще не удалось сделать всех абсолютно счастливыми. Только счастливишь, запросы тут же начинают расти!» Опыт ты будешь проводить вместе со своей мамой, строго сказала она, а пока что пирог сойдет, ясно? Давай, попроси меня, так положено. Сделай, пожалуйста, пирог, рыжик почесал нос, только чтобы он был пышный и сладкий, и с красивой корочкой, и чтобы рябина была распаренная, а не сухая. Гвен застонала, но покорно обхватила котелок и как можно лучше представила себе точно такой пирог, какой хотел Рыжик. Анимы на это ушло много, заказ был точнейший, сразу с несколькими свойствами, но она решила не скупиться, хотела впечатлить свою маму ничуть не меньше, чем Рыжик свою. Репа и соль исчезли, тесто замешалось, пышно приподнялось и зарумянилось. Выглядело очень даже неплохо, но пробовать Гвен не решилась. Если получилось не то, она надолго тут застрянет, а ее уже так и тянуло бежать дальше, чтобы разделаться с остальными двумя заданиями. Рыжик, к счастью, пробовать не требовал, только расплылся в счастливой улыбке, и Гвен выжидательно уставилась на него. Даже такой малыш должен знать, как надо расплачиваться с тем, кто сделал тебе что-то хорошее. «Благодарю тебя», — тихо сказал Рыжик. «О, какой молодец! Не поскупился!» Гвен почувствовала, как ее сердце словно набухает, раскрывается и становится ярче. Десяток ярких крупинок анимы, целая пышная россыпь проплыли по воздуху от груди Рыжика и тихо впитались ей в грудь. Гвен длинно выдохнула. Ее никогда еще не благодарили настолько искренне, прямо как настоящую волшебницу. «Мне пора, а ты печку больше не разжигай, пока не научишься, ясно?» Торопливо пробормотала она, хлопнула рыжика по плечу и бросилась на улицу. Успех окрыляет, и второго человека оказалось найти куда проще. Гвен ни о чем не думала, просто мчалась по заснеженным улицам туда, куда ее вело. Уже начало темнеть, на деревню опускались прозрачные светлые сумерки, какие бывают после мирного зимнего дня. Ульвин недовольно ворочался, но не просыпался. Второй дом, куда Анима решила ее привести, Гвен знала отлично. Изба Барда, музыканта. Дверь была закрыта, а окно распахнуто настежь, несмотря на снегопад. Гвен подтянулась, держась за подоконник, и заглянула в комнату. Барт сидел у ярко пылающего в открытом очаге пламени, подперев голову рукой. Глаза у него влажно блестели, и Гвен чуть не присвистнула от восторга. Барт грустил. Приветик! тихо сказала она. Барт подскочил, торопливо вытирая глаза. Шш! Он предостерегающе замахал руками. Моих разбудишь! Гвен важно закивала, показывая, что все поняла. У Барда была жена и двое поразительно одинаковых младенцев. Мама говорила, это называется «близнецы». «Я могу тебе помочь», — прошептала она и улеглась животом на подоконник в попытке влезть в комнату. «Чем тебе помочь? Я помогу». «Нет-нет-нет, так и думал, что твоя мать сейчас явится», — зашептал Бард не очень-то довольным голосом. «А она тебя прислала». «Мне надо совершить три чуда. Это задание такое», — сказала Гвен. «А тебе, по-моему, чудо не помешает?» Барт невесело усмехнулся и удобнее развалился в кресле. «А вот и помешает», — веско сообщил он. «Я тут последнее время сплю плохо. Дети часто будят, их же двое, и...» «Я помогу», — выпалила Гвен, но Барт только досадливо хмыкнул. «Хоть дослушай сначала». И вот, я лежу без сна и все чаще думаю, а что, если грусть — это не так уж плохо? Вдруг мы все ошибаемся? Вдруг это нормально — чувствовать усталость, раздражение и гнев, а еще печаль от того, что уже никогда не будешь таким юным и беззаботным, как пару лет назад. Так что я решил грустить чаще. Вдруг это поможет мне понять, кто я на самом деле такой. Ну, все. «Он действительно болен». «Тебе очень нужна помощь», — протянула Гвен. «Давай я сделаю так, чтобы ты забыл про всю эту ерунду, а?» «Не вздумай. Я хочу придумать печальную песню», — шепотом перебил Барт, не отрывая глаз от огня. «И у меня есть пара идей». «Такую никто слушать не будет». «А вдруг будут? Вот смотри, это о тебе». И он мягко приятно запел. Девочка с лукавыми глазами, перегнувшись через подоконник, о причинах грусти вопрошает, но повесил голову садовник. — Ты не садовник, — серьезно ответила Гвен, — а глаза у меня нормальные, не... какие там лукавые, это как чуточку хитрые, а садовник просто для рифмы. «И не отнекивайся. Я знаю, ты жаждешь, чтобы я тебе разрешил меня вылечить. Вы с матерью так и рыскаете в поисках, кого бы осчастливить, но мне это сейчас не нужно». «Как будто осчастливить — это плохо». Гвен почувствовала что-то мрачное и неодобрительное, и сама этого испугавшись, выдавила «Ладно, как хочешь, я пошла». Она уже спрыгнула с подоконника, но Барт вдруг возник в проеме окна и втащил ее обратно. «Прости», — виновато сказал он. И вот теперь это был старый добрый Барт, автор любимых всеми песен про зайчика и «По весне цветет рябина». «Я тебя расстроил, да?» Гвен с облегчением кивнула. Барт кажется не настолько болен, чтобы забыть. Расстроить ребенка очень вредно для Анимы. Так поступать нельзя никогда. «Это я от недосыпа такой мрачный. Нам очень повезло, что вы есть». Барт поставил ее на пол и смущенно почесал затылок. «Просто я немного скучаю, ну, по временам до вас, когда все не были так одержимы тем, чтобы копить аниму и быть счастливыми каждую секунду». Он опустился на колено, виновато глядя на Гвен. «Мы были обычной деревней, не идеальной». «Нашел, почему скучать», — буркнула Гвен, и сама обмерла от собственной наглости. Но бар только улыбнулся. «Будет плохо, если еще и ты загрустишь», — мягко проговорил он и покладисто прибавил. «У тебя задание кому-нибудь помочь, да? Помоги мне, умоляю, приладить полку поровнее. Совсем она покосилась. Я буду тебе очень благодарен». И он указал на дальнюю полку, которая и правда опасно накренилась под тяжестью глиняных горшков. Гвен просияла. «Я еще и пыль с нее уберу, вы там, кажется, вообще не убираетесь», — торжественно сказала она и, не сходя с места, одним движением собрала всю пыль в клубок, поймала его и выкинула в окно. С полкой оказалось немного сложнее. Гвен вгляделась в ее сущность и поняла, что держится она на деревянном штырьке, вогнанном в древесину. По тяжестью поклажи штырёк пропахал среди мягких древесных волокон канавку, идущую сверху вниз, так что Гвен, шипя и краснея от натуги, сначала подняла угол полки, а затем перераспределила и растянула волокна древесины, чтобы они заполнили канавку. Подходить к полке ей не понадобилось. Золотая магия большей частью происходит в воображении. «Достаточно направить на нужный предмет взгляд, руки и движение своего сердца». «Благодарю тебя», — искренне сказал Барт, когда полка, звякнув горшками, встала на место. И Гвен сразу это почувствовала, глоток чужой анимы, несколько золотых крупиц, чуть прохладных от грусти, слабых и блеклых, но настоящих. Они перетекли к ней и вошли в ее сердце. Гвен рассмеялась и обняла Барда, изо всех сил пожелав кое-чего еще, чтобы близнецы хорошо спали и не заставляли отца ночами думать о печальных вещах. «Пока! Не грусти!» — назидательно сказала Гвен, не отрывая взгляда от стены, за которой в соседней комнате обитали близнецы. И, весело перемахнув через подоконник, приземлилась в снег и довольно зашагала прочь. Смогла найти двоих, значит, третьего уж точно найдет. Но это вдруг оказалось не так уж просто. Анима молчала, и как Гвен не воображала деревню в виде огромного кома счастья и золотого сияния, как не искала в этом сиянии темные пятна, все казалось идеальным. Да тут еще Ульвин заворочился и высунул голову из-за ее воротника. Глаза у него были осоловевшие, Желудь и правда оказался слишком велик для его хлипкого тельца. Гвен с нежностью погладила его пальцем по голове. Как же все-таки трудно делать добро так, чтобы никому не навредить и чтобы все были довольны. «Еще не все?» — сонно спросил он. «Я уже тебе очень хорошо помог. Я тебя грел, а теперь устал и домой хочу. День такой длинный, а я простой зверек. Ну, не совсем простой, но все же...» Гвен охнула, взяла Ульвина под мышки, рывком вытащила из-за пазухи и уставилась на него. «Ты гений!» — прошептала она. «Я?» — усомнился Ульвин. «Кажется, нет». Но Гвен уже сосредоточилась на другом. Мама сказала помочь троим жителям деревни, но не сказала «людям». А значит, вдруг можно найти в деревне несчастливое животное. Бедный объевшийся Ульвин не считался, он из леса. И Гвен, зажмурившись изо всех сил всмотрелась в живых существ в деревне. Она их всех знала. Искать их сознание было странно, но ее так гнало желание поскорее попасть домой, что она легко нашла собак-молочника, полностью счастливы и ужинают. Всех деревенских котов, приглушенное тихое довольство, кур, Они не особо-то умные птицы, поэтому все их счастье заключалось в сытости, а кормили их отлично. Коров и... Стоп. Коровы. Гвен вглядела сильнее. Скопление теплых живых душ, мучащих и непритязательных. Они любят свежую траву, но согласно и на сено, раз уж за окнами зима. Спят стоя, любят тепло и ощущение соломы под копытами и... Гвен победно вскрикнула от радости. Одна из коров казалась темнее, чем другие. У нее было какое-то мрачное настроение. Кажется, что-то болело, а говорить-то они не умеют. Гвен бросилась к дому молочника, но тут Ульвин заныл. «Идем домой, ну пошли, а? Эй, мне уже надоело бродить!» Гвен вздохнула. Она уже столько анимы потратила на задание, что у нее ноги подрагивали. А перемещение объектов, и особенно живых, — дело затратное. Надо бы сказать Ульвину, чтобы шел своими ногами, и все же... Гвен представила, как он не твердо побредет к себе в лес по сугробам, пропахивая круглым животом снег, потому что на ветках в таком состоянии не удержится, и решила, что ради него анимы не жалко. Тем более бедняга уже снова начал засыпать. «Ты дома!» — прошептала она и, взяв Ульвина обеими руками, вытянула их перед собой. «Сейчас твоя мама тебя обнимет и будешь спать до завтра!» «А как же приключения?» — пробормотал он, не открывая глаз. «Я хочу...» «У нас будет еще много приключений!» — тихо сказала она и отработанным усилием сердца передала Аниму рукам. Золотое сияние докатилось от груди до ладоней, и Ульвин начал растворяться. Его вес на ее руках становился все меньше, пока не исчез совсем. Гвен почувствовала ноющую пустоту от потери очередного куска анимы, но только шире улыбнулась сама себе. «Подумаешь, еще накопит, и однажды действительно станет величайшей из волшебниц, может быть, даже искуснее, чем мама». На этот раз ощущение зова стало совсем ясным. Видимо, чем больше тренируешься, тем лучше получается. Не сворачивая, Гвен твердо дошла до ручья. И дети, и рыбаки уже ушли домой, снег продолжал валить, и все промерзли, так что вдоль ручья она шла в полном одиночестве. Мимо мельницы, лопасти которой уже затихли до завтра, мимо дома молочника, где горели окна и слышался детский смех, Собаки, увидев Гвен, выскочили из смешного собачьего домика, усланного внутри толстыми одеялами и соломой, и вопросительно посмотрели на нее. «Тихо», — сказала Гвен, — «я на минутку, вылечить корову». Гвен мысленно постаралась перевести слова на их язык, и, кажется, получилось. Собаки молча ушли домой, и Гвен зашла в хлев. Там было восемь коров и один угрюмый молодой бычок в уголке. Гвен понятия не имела, у кого из них неприятности, но, зайдя, и без всякой магии сообразила «у бычка». Остальные коровы глядели спокойно и мирно, пока она шла мимо, а он насупился и сердито посмотрел из-под лобья. Гвен остановилась напротив. Она снова почувствовала то, что чувствовала очень редко, то, что мама назвала «бояться». Надо было зайти в его загон, а бык здоровенный, и рога у него страшные. Но потом она представила, как мама обнимет ее и скажет, что она очень храбрая, и, распахнув загон, скользнула внутрь. «Живые существа очень сложные. Нужно прикоснуться, чтобы точно понять, что не так. Ну ладно, ничего ведь не случится». Она зажмурилась, встала на цыпочки и тронула мохнатый лоб между прядающих ушей. Бычок тяжело дышал, но не мычал. То ли он был слишком гордым, чтобы звать людей на помощь, то ли молчать было не так больно. Ага, вот оно. Гвен попыталась увидеть историю бедняги, отмотать время назад, и бычок оказался в этом плане покладистей деревьев, Спокойно разрешил увидеть, как он жевал солому, а в ней попалось что-то острое. Видимо, старший сын молочника, любитель погрызть орехи, опять выбросил скорлупу, куда попало, и вот, пожалуйста. Бык поранил горло и сам не понимает, что у него так болит. Гвен выдохнула. Она еще не пробовала никого лечить, хотя звучало это очень просто — коснуться больного места и послать туда немного анимы. Гвен попыталась это сделать, положив дрожащую ладонь на горло быка и сразу поняла, в чем сложность. Видимо, надо коснуться именно раны. А если рана внутри, чем меньше думаешь, тем меньше, наверное, успеваешь испугаться. Гвен попросила быка открыть рот и запустила туда руку, стараясь не думать о том, что будет, если он не вовремя закроет свой здоровенный рот. Как же трудно быть волшебником! Не думать о жутких зубах и о пахнущем прелой травой языке, который скользко поблескивал в полутьме, было трудно. И Гвен поскорее коснулась царапины в горле, руку тянула к ней, как к беде, которую надо исправить. Бык вздрогнул всем телом, но Гвен уже почувствовала, как от прикосновения теплого сияния на кончиках ее пальцев, осветившего темную глотку, Горячий узел боли развязывается и исчезает. Гвен рывком вытащила руку. Бычок со щелчком захлопнул пасть, видимо, терпел уже из последних сил и замычал во все горло. Остальные коровы тут же подхватили. Гвен облегченно прислонилась к загородке загона и тут поняла, что кое-что не продумала. Чтобы чудо было засчитано, нужно получить благодарность за него — а животное вряд ли на это способно. «Благодари!» — жарко выдохнула Гвен, схватив бычка за голову. «Подумай, как ты мне благодарен! Ты просто животное, я знаю, но давай же, давай!» Бычок уставился на нее своими темными глазами. Выдающимся умом этот вид животных не отличается. И Гвен, потратив очередной кусок анимы, передала бычку способность мыслить и говорить как человек. Она сделала это так отчаянно и быстро, что даже подумать не успела, как именно это получилось. Мама учила ее менять свойства существ, и она много тренировалась на Ульвине, но ни разу еще не получалось так уверенно и гладко. Тебе лучше? выпалила Гвен. м, -м да! пробасил бык. Ощущаться его присутствие теперь стало по-другому. Хаотичные образы в голове животного начали обретать человеческую стройность и яркость. Бычок благоговейно застыл, глаза у него удивленно распахнулись. «Скажи, благодарю тебя», — прошептала Гвен. «Давай же, быстро!» Бычок посмотрел на нее. «Я вижу. Странно и красиво. Много. В голове...» — неразборчиво прошептал он. «Благодари!» «Благодарю!» — покорно изрек он, завороженно глядя на нее. Гвен почувствовала, как несколько слабых, едва различимых, как пыль крупинок звериной анимы, поплыли к ней. Нетерпеливо схватила их прямо в воздухе и вбила себе в грудь, и тут же забрала у бычка способность думать и говорить по-человечески, потому что на ее поддержание уходило невероятно много сил. «Стой! Я хотел спросить...» Начал бычок, но речь ему уже изменила, и он снова замычал. Гвен нежно похлопала его по холке и выбежала из хлеба, спотыкаясь на дрожащих ногах. От слабости ее мутило, но Гвен все равно неслась вперед. Ее захлестывало невероятное огромное счастье. Она все сделала, она выполнила задание Это лучший день, лучший день Ноги давно заледенели от мокрого снега Она даже пальцев не чувствовала Ну ничего, сейчас посидит в катке с теплой водой и все пройдет Стены ее дома мягко искрились под лунным светом Снегопад наконец-то прекратился И гигантские нетронутые сугробы, которые намело за три дня Громоздились вокруг как холмы «Я дома!» — завопила Гвен во весь голос. «Я дома!» Вот сейчас мама выскочит на порог и поймает ее, обнимет и закружит, и... Но окна почему-то были темными, дверь не открылась. Гвен помчалась еще быстрее и влетела в дом, пыхтя и поправляя сбившуюся на глаза шапку. Никого. Мама не была дома. Гвен поняла это сразу, но все равно промчалась по всем комнатам, чтобы убедиться. Но как же она могла куда-то уйти и не встречать ее после такого важного приключения? Мало того, тут и там вещи были брошены как попало. Мама куда-то торопилась, иначе никогда бы не оставила все так неаккуратно. Ну, значит, дело было важное. Гвен устала, остановилась посреди большой комнаты, и тут увидела кое-что такое отчего сердце у нее сжалось. На столе около пичи лежала брошь в виде чайки, та самая, которую мама никогда не снимала. Гвент чуть не села мимо лавки. Мама не объясняла ей, как и почему возникают печальные чувства, поэтому ощущение, которое захлестнуло ее, было безымянным и оттого еще более ужасным. Сердце словно превратилось в камень, и этот камень медленно оседал в живот, больно расталкивая все на своем пути. «Мама!» — шепотом проговорила Гвен и погладила чайку кончиками пальцев. «Ты где?» За окном были чудесные разлапистые ели, укрытые снегом, и сквозь их узорчатые ветки лунный свет падал особенно таинственно, отражался от брошки, бросая холодные отблески на стены. Нужно было просто немного подождать. Мама задержалась где-то, а чайку в спешке забыла надеть. «Да, точно!» Гвен уронила голову на руки. «Она придет. Обязательно придет. Вот сейчас. Через минуту. Через пять!» Но сгустилась ночь, а никто так и не пришел. Гвен медленно встала, пошатываясь от голода и усталости. «Она же волшебница. Она может сделать кое-что получше, чем просто ждать». Эта мысль затопила ее таким облегчением, что Гвен тут же приободрилась. Сил оставалось совсем мало, но она все равно села на пол и прижала обе руки к доскам, с трудом заставив себя тронуть их после утреннего провала. Хорошо, что менять их не надо. Нужно просто вглядеться в них и чуть отмотать время назад. Если хорошенько вглядеться в историю вещи, можно поймать момент, когда рядом с ней происходило то, что тебя интересует. Гвен уловила чье-то чужое, не мамино присутствие. и ноги, ступающие по их полу, гул двух тревожных сердитых голосов, маминого и второго, незнакомого, шум падающих на пол вещей. Больше ничего не смогла разобрать, голова закружилась, и все исчезло. Слишком много потратила за день, много как никогда. Эта потеря теперь ощущалась как дыра в груди как пустое пространство там, где недавно было что-то чудесное. Но если мама вернется, будет такое счастье, что дыра тут же затянется. Гвен хлюпнула носом и выпрямилась. Вот что надо сделать. Как она сразу не подумала. На свете полно существ, домовые, полевые, множество разных духов, они вездесущие, и хоть кто-то довидел маму там, куда она отправилась так срочно». В их доме существа бывали частенько и подолгу разговаривали с мамой, но Гвен еще ни разу не звала их сама. «Да ладно, что тут сложного? Смогла засунуть руку в рот быку, сможет и это?» Она сосредоточилась, представила себе всех существ, с которыми знакома, и позвала их. Но никто и не подумал явиться. Гвен продолжила звать, как человек, который готов бесконечно стучать в дверь, пока ему не откроют. Она думала, что почувствует их приближение, но не почувствовала ничего. Просто, в конце концов, скрипнула входная дверь, и зашел лесовик, седовато-рыжий коротышка в огромных валенках. — Приветствую тебя, дочка волшебницы, — прошептал лесовик, и Гвен сразу поняла, неприятности не только у нее. «Да, я знаю, что твоя мама куда-то исчезла. Я больше не чувствую ее покровительства». Он виновато глянул на нее. «Это очень печально. Но помимо этого случилось что-то еще очень плохое. Магия днем вдруг стала слабее. Я никогда такого не чувствовал. Никогда!» Гвен нахмурилась. «У кого она стала слабее?» «Не у кого-то. Сама магия, она как будто сжалась. Анимой мы не питаемся, мы дети самой земли, но даже с землей словно что-то не то. Я хотел спросить твою мать, в чем дело. Звал ее, но она не отвечает». «И что мне делать?» — отчаянно спросила Гвен. «Деточка, я не знаю. Я вижу, ты расстроена, но я не знаю. «Не знаю, как тебе помочь. Все очень боятся, и нам хочется быть поближе к дому. Разрешишь мне идти?» Бояться, опять это слово. «Иди», — выдавила Гвен. Лесовик ласково коснулся ее руки и торопливо ушел. А Гвен, не кстати, подумала, что если Ульвин был такой сонный не только из-за желудя? Что, если он тоже ослабел, когда ослабила магия земли? Что вообще происходит? Мамочка, шепотом сказала она, пожалуйста, вернись. Но мама не вернулась. И тогда Гвен легла, откнулась лицом в пахнущий мокрой шерстью ковер, весь истоптанный ее валенками, которые она так и не сняла, и горестно заревела. Плакать вредно для анимы но ей вдруг стало наплевать. «Мамы нет, а раз ее нет, то зачем анима? Зачем вообще все?» Идея, которая выглядела как самая большая ошибка в ее жизни, пришла Гвен в голову тогда, когда даже плакать надоело. Мама говорила здесь с кем-то, кого она, судя по сердитому голосу, не рада была видеть. И если Гвен дотянулась до лесовика, что мешает ей дотянуться до этого таинственного гостя. Этот человек, ну, или не человек, тут уж неизвестно, видел ее последним и, наверное, знает, где она. Гвен подумала, что мама просто обязана сейчас появиться, хотя бы для того, чтобы ее остановить, но мамы не было. И Гвен снова прижала руки к полу, отмотала время назад и вгляделась в босые ноги с бесцветными ногтями и голубыми венами. Рассмотреть гостя целиком не получалось, только ноги и бесформенный темный наряд. Что-то испугало ее в этих ногах, которые невесомо и мягко касались пола. Что-то с ними было не так. На том, что тут произошло, словно стоял знак «Вход воспрещен», пульсирующие алые ощущения запрета. Но Гвен продолжала всматриваться, пока не сообразила, что же не так. От Басова господина исходил лютый, ужасный холод. «Надо отвернуться», — подумала Гвен, но только сильнее вцепилась в это призрачное прошлое, которое хранили доски пола. Вцепилась в ногу Басова господина и позвала его. Не голосом, а так, как звала лесовика и маму всем своим сиянием, всей своей анимой, зов который способен преодолеть любые расстояния. В груди больно дернула, и Гвен почувствовала. Там, прямо в воспоминаниях, темная фигура развернулась к ней, словно тоже пыталась разглядеть ее сквозь время. Гвен захотелось отпрянуть, но она только потянулась ближе и позвала еще раз. И тогда фигура шагнула прямо к ней. Гвен отпрянула и заорала так, что сама чуть не оглохла. Она только пару мгновений спустя поняла, что в комнате никого нет, что она по-прежнему в безопасности и с трудом перевела дух. «Пожалуй, лучше все-таки сидеть и тихо ждать и ни во что не лезть. Мама обязательно придет». На улице, за дверью, еще приоткрытой после ухода лесовика, раздались мягкие, поскрипывающие на снегу шаги, и сердце у Гвен ухнуло вниз. — Пригласишь меня зайти? — спросил мягкий голос. — Я знаю, что ты там, и знаю, где твоя мама, но не скажу, пока ты не пригласишь меня. У Гвен застучали зубы, и до нее не сразу дошло, что это не только от страха. В доме стало по-настоящему холодно, даже дышать больно. То, что в гости явился кто-то, кого впускать не следует, было ясно как день. Но любовь ныла внутри. Гвен даже не думала раньше, что чудесная привязанность к маме может быть такой болезненной, удушающей и полной тревоги, и поэтому открыла рот, даже зная, что это наверняка окажется большой-большой ошибкой. «Заходите», — сказала она.